4. Не спеша, напевая, тихонько Ульяна сварила обед. «Э — Э-э-э, обедать, Алексей Корнеевич! — крикнула она. Алексей не откликнулся. — Под горой не слышно, — подумала она. Вышла к месту, с которого начинался спуск, и опять закричала всю мощь. Голоса Алексея Ульяна не услышала, но до нее донесся лай находки. Идиот решила она, — и вернулась к костру. Через несколько минут на полянку с визгом лаем вылетела из чащи находка. Собака бросилась к Ульяне, лизала ей руки, волчком крутилась возле нее. — Ну, ложись, находка, тут ложись, — строго сказала Ульяна, указывая собаке место. Находка села, наподняла голову и завыла. — Уж не зверина, чует, — подумала Ульяна, поглядывая на свое ружье, висевшее на илом сучке. Собака вскочила и опрометью бросилась в ту сторону, откуда прибежала. Э — Эй, -э -э, Алексей, Корней! — закричала Ульяна во всю силу. Не дождавшись ответа, обеспокоенно оглядываясь, Ульяна по патронташем, сняла ружье с сучка и, взяв его на изготовку, вышла к спуску. Находка лаяла на прежнем месте. Ульяна прислушалась. Собака лаяла по-особенному. Не сердито, с рычанием, как она обычно лаяла на зверя, а жалобно, с визгом и подвыванием. Что-то случилось с ним? — ощущая холодок, — подумала Ульяна. — Алексей! Корнеич, где вы? — хотела крикнуть она, но спазм не перехватила ей голос. Ну зачем я отпустила его одного? Ученый он человек, не таежник, — упрекала себя. Ульяна, быстро приближаясь к тому месту, делая лонокотка. — Алексей Корнеич! — Ульяна! Его голос доносился слабо, чуть слышный, откуда-то из-под земли. — Она вообразила, что он лежит при смерти, растезанным медведем, и закричала не своим голосом. «Где вы, Алексей Корнеевич?» Алексей застонал. Ульяна напролом бросилась в кустарник, чуть не свалилась в яму. Обламывая сучьи, подминая бурьян ногами, она проделала в чаще дыру и заглянула в яму. Оттуда на нее пахнуло сыростью. Алексей лежал, скрытый сумраком и ветками кустов рожек вокруг ямы. — Алексей Корнич, живы! — придерживаясь за кусты, повисая над ямой, спросила Ульяна. — Шест! Или веревку надо, Уля? Не выбраться мне! — Алексей опять застонал. — Веревки, Алексей Корнич, нету. Буду искать шест! — крикнула она. — Ищи! — Уля донеслось из ямы. Ульяна заметалась по склону, выискивая в валежнике легкую гладкую жердочку. В одном месте она подняла с земли засохшую елку, ногами обломала... Сухие, хрупкие сучьи побежала к яме. «Держитесь, Алексей Корнеевич!» Ульяна осторожно, чтобы не уронить жерть не ударить, Алексея стала опускать ее в яму. «Взялись!» «Не могу дотянуться!» Ульяна встала на колени, изгибаясь над ямой. Насколько это можно было, опустила жерть примерно еще на метр. «Взялись!» «Алексей Корнеевич!» «Не хватает, Уля!» Много не хватает?» «Около метра!» «Побегу за топором!» «Топор у костра!» — Хорошо. Ульяна бежала и в гору, и под Струйки пота сползали по ее раскрасневшемуся лицу, спина была мокрая, сердце колотилось. Но, зная, что каждая минута, кажется Алексею бесконечной, Ульяна торопилась. Неподалеку от ямы она срубила тонкую высокую березку, очистила ее сучьев, Опускаю, Алексей Корнеевич! — крикнула Ульяна, подходя к яме с березовой жердью. — Ой, скорее, Оля! Продрог я насквозь. Ульяна концом жерди опробовала прочность кромки ямы, встала так, чтобы ноги имели больше опоры, и опустила жертву. Держись, Уля», — Уля сказал Алексей. — Взяли! — крикнул Ульяна. Перебирая руками, она потянула жерди вверх. В те моменты, когда Алексей, скользя ногами по стене ямы, терял опору, держался за жерди, и было невыносимо тяжело. На она шаталась, в глазах ее темнело, но руки держали жертву мертвой хваткой, и не было сил, чтобы вырвать ее из рук. Но такие моменты продолжались секунды, потом ноги Алексея находили выступ, и Ульяна несколько секунд отдыхала. Наконец Алексей взялся за едки. Ульяна отбросила жертву и схватила его за руку. Он громко застонал, скрипнув зубами, но Ульяна Не выпустила его руки и помогла вылезти на комку Увидев его, она чуть не закричала от испуга. Щека Алексея была расцарапана, и глубокие ссадины кровоточили. Рубашка на плече и на боку пропиталась кровью. Весь он с головы до ног был выпачкан в студенистой зеленовато серой жижи, стволы ружья, висевшего за спиной, были забиты грязью. Поддерживая Алексея под руку Ульяна, Вывел его из чаще, он шел, пошатываясь, и она чувствовала, что он сдерживает стон. — Садитесь тут, Алексей Корневич, сказала она, бережно сняв с него ружье, могла опуститься на толстую валежину. Он сел, привалился к Кассини, закрыл глаза. — Снимите рубаху, Алексей Корневич, а то прилипнет к кранам. Я бегу с малын беру. Ульяна взяла топор и побежала к семейке молодых кедров, расселившихся неподалеку на склоне. Когда она вернулась, неся на топоре прозрачной, как хрусталь, капли кедровой спалы, Алексей сидел в той же позе, как бы впав избытье. — Снимите рубашку, — повелительно сказала она, и, не дождавшись, когда он начнет делать это сам, расстегнула ремень и катушкой свернула его. Всего лишь час тому назад она побоялась бы даже подумать, что может... Сама взять его за руки, увидеть его тело обнаженным, она краснела от застенчивости, когда он задерживал на ней свой взгляд. Она чувствовала себя с ним неловкой, нескладной, стесненной как в словах, так и в поступках. Теперь же она не испытывала никакого смущения. Тревога за Алексея, желание помочь ему, сознание того, что она ответственна за его жизнь, в тайге переродили ее. Улис с него испачканную мокрую рубашку, и отмахивает его голой спиной своей косынкой среди жужжавших паутов и слепней, обмазала ссадины кедровой смолой. Про себя она удивилась, что он беспрекословно делал все, что она говорила, молча поднимая руки поворачивая не мне то плечо, то бок. Он был беспомощен, как ребенок. Эта беспомощность вызывала в ней такую нежность, что она с трудом сдерживала себя, чтобы не прижать его голову к своей груди. И я пойду, Алексей Корневич, обед принесу и рубашку вашу замою, а вы снимите споги, осмотрите, нет ли ссадин на ногах, — распорядился Ульяна. — Уля, молодец ты, сидеть мне в яме, — произнес Алексей, все время молчавший, по-видимому, не столько уж от боли, сколько от психической встряски, вызванной падением в яму. Он хотел улыбнуться Ульяне, и, чтобы взглянуть на нее, резко повернулся, уже сморщился от боли. — Сидите смирно. — Да, поутом не давайте. Я скоро, — сказала она, и с удивительной быстротой исчезла. — Какая стремительная! Как — Квасточка, подумал Алексей, подлилев ей вслед. Когда она вернулась с котелком в руках и выстиранной рубашкой, Алексей ковырял палкой заросшую серым лишайником и коричневым хом кромку ямы. — Ой, смотрите, Алексей Кронич, еще раз упадете! — беспокойно закричала она и подумала. — Что ее туда тянет? — Уля, ты знала об этой яме? — спросил он, не оборачиваясь и увлеченно присматриваясь к разрытой земле. — Нет, Алексей Корнеевич. — А Михаил Семенович знал? — Если бы он знал о яме, обязательно предупредил бы меня. Если бы склон за мной был, мы тут ловушки стояли. А что, Алексей Корнеевич? — Яма. Необычайного происхождения, Уля. — Парамоин тут быть не могло. — обвал тем более. — А как, по-твоему, Уля? — На медведя могли вырыть такую яму? — Нет, Алексей Горнич, медвежья ямы меньше. Вот смотрите, какой широкий зев у ямы. Тут пятистенный дом может уместиться. — Возможно, права, Давайте обедать, Алексей Хорнеевич. Рубашку вашу я на кустах развешу, она через несколько минут будет сухой. Полит-то как? Они сели обедать. Находку легла сунок Ульяны, высунула мокрый красный язык Алексея, сидевшего, Без рубашки донимали пауты. Он подергивался всем туловищем, корчился от боли, но ел с аппетитом, похваливая Ульяну за вкусный обед. Ульяна ела молча, не поднимая головы. Теперь, когда он не нуждался в помощи, ей было стыдно смотреть на его обнаженную грудь, на его голые плечи, и сцарапанные камнями. Алексей, чувствуя смущение девушки, поспешил надеть рубашку, хотя местами она еще не просохла. После обеда Алексей достал из походного мешка лопату, насадил он на черенок, для которого вполне пригодилась вершинка березки с рубленой ульяны. Попеременно с ульяной они принялись разрывать кромку ямы. Боль от царапин и ранок сдерживала движение Алексея, но он и думать не хотела прекращения работы. Ульяна топором вырубала кустарник, вытаскивала полуистлевшие корни, застоявших здесь больших деревьев. Когда кромка ям была очищена, кустарник, заслонявший солнце, вырублен, Алексей решил спуститься в яму с лопатой. Прежде чем это проделать, пришлось орудить лестницу. Ульяна срубила высокую ель. сучья обрубила так, чтобы можно было на них вставать ногами. Ель была сырой, тяжелой, и они долго провозились, подтягивая ее, а потом устанавливая в яму. Липкая клейкая смола, выступившая на сучках, Выпочкала их одежду, руки, но, по убеждениям таежников, древесная смола никогда не считалась грязью, и на это ни Алексей, ни Ульяна не обращали внимания. Осторожно, боясь сорваться и упасть, Алексей стал спускаться в яму. Ульяна держала еловую лестницу, вкладывая в это все свои силы и приезжая. Ей казалось, что он вот-вот соскользнет и снова рухнет в яму. — Вы потише, не торопитесь, пожалуйста, — твердила она. Алексей, не слушая ее, весело говорил, — Представь, улис был один. Сол на мне пришлось бы. Иду себе спокойно. Вдруг одной ногой ступаю в бездну, другая скользит, и я, ух, свалился и не понимаю куда. Все скрыто тенью и кустарником, а вы осторожнее ходите. Ладно, Уля, учту на будущее. В яме Алексей принялся работать с азартом. Он расчищал стенки ямы от травы и зеленовато-серой слизи, выкапывал в них глубокие отверстия, потом взялся раскапывать дно. Лопата то и дело натыкалась на камни, звякала, расточенно скрежетала в неподатливой жесткой земле. Ульяне уж надоело сидеть без дела. Ранецк раз хотел спуститься в яму и подменить Алексея, но он сказал, — Ты займись, Уля, делом наверху. Выруби кустарник по левой кромке ямы, я там тоже копать буду. взяв топор." -то Ульяна усердно стал рубить кустарник. Они работали молча и с увлечением. Алексей даже позабыл о курении. Расчистив громкую яму от кустарника, Ульяна принялась за раскочевку корней. Только она услышала громкий нетерпеливый голос Алексея: "Уля, держи скорее!" Ульяна оставила топор и бросилась к яме. Алексей уже подымался по сучьям и вдруг заметил, что сползает по болившейся кромке. Ульяна быстро схватила елку за вершину и выправила ее. Когда Алексей потный и грязный вышел из ямы, Ульяна по его виду поняла, что он, должно быть, наткнулся на ценную находку. — Смотри, Уля, — радостно сказал он и раскрыл кепку. Она приготовилась увидеть что-то необычное, яркое, даже прищурила глаза, но, взглянув в кепку, увидела три камня под цвета самых обычных. Это Гуля шлак. Алексей показал на серо-коричневый камень, похожий на спекшуюся залу. Это самое обыкновенное железо. Смотри, оно подвергалось ковки. Видишь, какие плитки? Он вертел в руках продолговатые, расплющенные черные серые камни. — Яма откуда взялась, Алексей Корневич. Сам гадаю, Уля. Возможно, шурф пробили в прошлом столетии Луюльские староверы. а Может быть, еще раньше? Тонгусы? Алексей перебирал слитки железа и шлака, осматривал их через лупу. — Ты счастливая, Уля! — сиял он улыбкой, размышляя о чем-то своем. — Смотри, с тобой я в первый же день на какое место наткнулся. — При чем ж тут я? Ваши бока страдали, — засмеялась Ульян. — ты выдержит, воскликнул он и опустился на корточки. Вытащив тетрадь и карандаш из своей полевой сумки, военного образца он начал зарисовывать расположение ям. Это для чего? — Алексей Корневич? спросил у Ульяна, наблюдая за его работой. — Рисунки, описание, сони, пошлю, — сказал он тихо, увлеченный своим делом. — Кому пошлете? — переспросила она. — Соня Великановой! — ответил он так же тихо, словно что-то оборвалось в сердце Ульяны. Хотя она ни о чем еще не успела подумать. Она отступила от него на шаг про себя, повторяя — Соня Великановой. Он обернулся и, взглянув на нее, заметил в ее всегда настраженно-голубых глазах печаль. В этом деле, Уля, нужен совет специалиста, может быть, даже и его участие. А Великанова, историк, работала много на раскопках. Ульяна промолчала, стараясь сообразить, почему самозвучание слов Сони Великановой вызвало в ней невыразимую тоску. Они пробыли возле ямы до потемок. Ульяна сидела в обнимку с находкой и негромко пела свои самые печальные песни, какие только приходили ей на ум. Алексей увлеченно работал, и ей казалось, что эти часы, кроме ямы, и ко мне его ничто на белом свете не интересовало.